Запись одиннадцатая. С тех пор началось мое плотное сотрудничество с представителем нового русского ЧК, капитаном Золотовым. Первое время мы посвящали протокольной работе, допросы, юридические аспекты, показания относительно внутренней работы микромира. Я подписывал необходимые бумаги, сотрудничал со следствием по всем вопросам, попутно консультируясь со своими юристами. Маховик государственной машины набирал обороты под пресс попадали топ-менеджеры «Микромира», дочерние компании и даже сотрудничающие с компанией банки. Все до единого учредители пошли на сделку со следствием. Доктор Игреносовский добровольно вернулся в Россию и на протяжении последующего года плодотворно взаимодействовал с Макаром Валентиновичем. В итоге он получил условный срок и незначительный штраф. Дэвид Брукс был выслан из России без права на дальнейшее пресечение границы. Госпожа Баширова избежала уголовного наказания как ценный информатор. Антон Соснин был осужден на четыре с половиной года в колонии поселения однако уже через два года он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Я также получил условный срок — три года с подпиской о невыезде. Капитан сдержал все до единого обещания и провернул дело с ювелирной точностью. Однако был среди учредителей микромира, и такой человек, на которого не подействовали ни уговоры, ни угрозы. 1 ноября 2040 года доктора Владислава Мерзликина нашли мертвого в его квартире под Саратовом, где он находился под домашним арестом. Такую меру пресечения установил для него суд. Гений повесился. Последних слов не было. «Осталась только пустота, без послевкусия, без веерии». Гений покинул этот мир тихо, бесприсущему помпезности, раздутый пиарщиками. Этот неказистый грубый человек, один внешний вид которого вызывал лишь отвращение, внес в историю науки колоссальный вклад, создав Сиддхартху, и воплотив в жизнь проект, над которым трудились сотни тысяч ученых на протяжении столетий. Владислав Мерзликин не вошел в историю как человек, создавший машину времени. Он так и остался эпатажным ученым, которого потаскала померу его непостоянство и стремление к открытиям. На его могиле была лишь одна единственная подпись под единственной, более или менее приличной фотографией. Ученый. Когда первый этап золотовской операции подошел к концу, и все наказания были приведены в исполнение, началась национализация микромира. Сложный бюрократический процесс передачи корпорации из частных рук в государственные. Мы с Золотовым в это время... Начали работу по возвращению Андерса давриса из прошлого. Консультировались с именитыми физиками, прорабатывали детальный план, искали по архивам нужную информацию. За это время достаточно хорошо узнал капитана, и теперь могу поделиться с читателем своими умозаключениями. Это был человек начитанный, интеллигентный и прозорливый. Он был не из трусливых, всегда говорил, что думает, и чтил эстетику. Спал капитан по четыре часа в сутки, был вегетарианцем и любителем легкой атлетики. Золотов не был женат, считая брак барьером для достижений в карьере. Он был обходителен и почтителен с теми, кто ему импонировал. С другими же он был сух и молчалив. С удовольствием общался на тем искусства и культуры, с неохотой обсуждал свою работу. Золотов не пил алкоголь, не курил, не смотрел сериалы и не читал новостей он закончил юридический факультет с отличием жил капитан саратове снимая в самом центре напротив управления фсб аскетичную однушку в бетон предпочитал минимализм во внешности неординарность он водил мерседес с девяносто первого года и слушал джаз назвать золотого патриотом не поворачивался язык однако он всячески давал понять что всеми силами помогает выстраивать новое российское государство и в первую очередь делает это для себя и своих потомков. Капитан не был фанатом ФСБ, считая свое положение закономерным исходом собственных стараний и всячески давая понять, что он без ФСБ проживет с легкостью, а вот ФСБ без него придется туго. Это был странный, но интересный человек. В то же время я уже не принимал участия в работе микромира, лишь изредка консультируя новых учредителей государственных менеджеров. Раз в неделю мы встречались с капитаном в лаборатории номер 11, чтобы обсудить насущные вопросы. С Матильдой и Борей мы почти каждый день общались по видеосвязи. Они были в Париже, вернувшись к своей привычной жизни. Матильда занималась фондом, Боря ходил в школу. Утром 10 ноября 2040 года я проснулся на пробежку раньше обычного. В 6 часов утру Погода стояла сухая еще не морозное, за окном темнело ноябрьское утро. Облачившись в спортивный костюм, я решил проверить электронную почту и с удивлением обнаружил во входящих письмо, отправленное моей дочерью Таней. Наскоро открыв содержимое, я присел на диван, чтобы прочитать весьма объемный текст, красующийся на экране монитора. Начинал сон так. «Дорогой папа, я решила написать тебе это письмо перед своим отправлением, потому что ты для меня...» самый дорогой человек на свете. Я ненавижу слово «приемный ребенок», потому что ту любовь и заботу, которые ты окружил меня, вряд ли испытывают многие кровные дети. Так вот, пишет тебе твой ребенок, которого ты когда-то вытащил из лап кровожадных маньяков и с того самого дня лелеял и делал все, чтобы очистить мою психику, а тех зверств, которые я испытала, проведя в погребе под часовней, несколько самых мрачных дней в моей жизни». Я всегда восхищалась тобой, твоим подходом к жизни, твоими взглядами, и много из этого, надеюсь, от тебя переняла. Я восторженно поддерживала твои устремление по спасению детей, по сути, моих братьев и сестер по несчастью, которым не посчастливилось попасть в ту же неприятность, что и мне. Я люблю эту жизнь. Люблю тебя и свою мать. Хотя моя мать — это и есть я сама, и чем старше я становлюсь, тем больше сходств обнаруживаю. Это страшно и непонятно, не укладывается в голове, но я, кажется, уже привыкла. «Папа, я хочу, чтобы ты знал. Ты лучший человек на всей Земле. Я безумно горда, безумно счастлива и благодарна за все, что ты мне дал». Возвращаясь к причине этого письма, я уже больше года делю жизнь с любимым мной человеком, Аароном. Мы живем в гармонии счастья. Я до сих пор не могу поверить, что такое было возможно. Мы часто обсуждаем вопросы временных парадоксов. Постоянно общаемся на тему моей судьбы и ситуации, которая сложилась вокруг нашей семьи в целом. И сегодня я приняла решение, оттягивать которое нет больше сил. Я не знаю, известен ли тебе парадокс причинно-следственной петли, но на данный момент мы с Аароном склоняемся к тому, что события, которые происходят в будущем, также влияют на события в прошлом, как и наоборот». Это означает, что мы здесь, в 2040 году, несем ответственность за нас в 2018. Мы на протяжении года изучали эту теорию, много анализировали и пришли к выводу, что пространство замкнуто, и мы никак не можем разорвать эту петлю. Доктор Мерзликин не спешил делать выводы, но в конце концов, и он также склонялся к действительности данного парадокса. Мы изучили десяток его отчетов, которые он публиковал перед смертью. Все данные есть в архивах Микромира. Это письмо прощания, папа. Сегодня меня не станет. Не станет в этом времени. Биологически я все же буду жить. Я отправлюсь в 2018-й и пройду путь моей матери, Матильда. Я потеряю память. Волосы мои станут белоснежными. Я буду жить в доме у Марии Агапа. И мы с тобой, молодыми, полюбим друг друга. Снова. Мы уедем в Екатеринбург и проведем там ночь, которая спасет нам обоим жизни, ведь на дом нападут преступники, которые хотели нас убить. И если ты сейчас недоумеваешь, зачем я это делаю, то я тебя успокою. Я делаю это ради тебя, отец. Ради того, чтобы история вновь пошла по тому же сценарию, ведь иначе быть не может. Так будет повторяться вновь и вновь, до скончания веков. К тому же моему поступку есть и практическое применение. Я не могу жить в этом мире. Это не мой мир. Да и не мир Матильды тоже. Но она смирилась. А я... А я никогда не обрету счастья. И даже с Аароном. Мы вместе. Но мы оба понимаем это. Я осознаю, что потеряю память, но... Быть может... Быть может, так оно и лучше. Зато я точно знаю, что проживу счастливую жизнь с тобой. Ведь я видела, как была с тобой счастлива мама. арон поддержал меня. Он и правда любит меня. Ревет каждую ночь, но соглашается, что иначе нельзя. Раз уж мы вмешались в ход времени однажды, придется нести эту ношу до самого конца. Я не имею права не сделать этого, так что надеюсь, что и ты меня поймешь. Знаю, что поймешь, и не будешь осуждать. Что ж, пора заканчивать это письмо. Передавай привет маме, а я отправляюсь в прошлое. Люблю тебя, мой родной папа. До встречи в прошлом. твоя «Таня...» Я быстро пробежал взглядом по тексту снова. Сердце выпрыгивало из груди. По щеки катило и слеза. Письмо было отправлено в два часа ночи. Тут же набрал Арону. Он поднял трубку с первым гудком. «Как ты мог?» Спросил я, опуская приветствие. «Это не я». Дрожащим голосом ответил следователь, сразу все поняв. «Так должно быть, Лурион Федорович. Никак иначе. Вы и сами это понимаете». Она все достаточно точно описала в письме. Я люблю ее. Где ты сейчас? В лаборатории. Жди там. Через час я уже был в лаборатории номер одиннадцать, примчавшись туда с тремуглав на личном автомобиле. Память моя не запечатлела подробности этой дороги, как будто я оказался на месте всего через один миг. А Аарон Штольд сидел за своим рабочим местом. На столе перед ним стояла бутылка виски, а комнату заполнил едкий сигаретный дым. Глаза исследователя были заплаканы, и он даже не удостоил меня взглядом, когда я ворвался к нему в кабинет. Голова его как-то безжизненно свисала, в болтавшейся, словно резиновой, о руке талевая сигарета. Я тяжело дышал, стоя в проходе и наблюдая за ним. У некогда жизнерадостного человека, как будто в один миг высосали душу. Он предстал передо мной пустышкой, серым дымом, какой-то неживой бесформенной массой. «Зачем?» — только и спросил я. зачем Аарон? Ведь ты любил ее?» «Любил», — хрипло ответил он. «И буду любить всегда. Мы можем ее вернуть». Я подскочил к нему, присел на колени напротив, встряхнул его. Сигарета упала на пол. «Все еще можно исправить. Вернемся назад, заберем ее оттуда. Немедленно!» Он не отвечал, лишь пялился куда-то в пустоту. «Арон!» Я выкрикнул, но его не пробрало. Я думал, что она написала вам прощальное письмо. Вымолвил он, наконец. Написала «Что с этого?» «Ничего нельзя вернуть». Он покачал головой, и Ленна достала очередную сигарету. «Во-первых, если мы вернем ее, не будет вас. Да вообще ничего не будет». Таня этого не хотела. «Во-вторых, как бы мы ни старались, все равно все придет к тому, что она снова туда отправится. Этого не избежать. Никак. Парадокс, сука, мать его. Таков закон. И не нам его нарушать». Мы можем сесть и все взвесить. Не успокаивался я. «Нельзя вот так опускать руки!» Она этого не хотела. Снова покачал головой исследователь. «Иларион Федорович, я жил в Стане целый год. Мы каждый день говорили об этом. Каждый день!» Она не была счастлива и сама пришла к этому. «Потому что так должно быть. И только так. Мы не в силах ничего изменить. Почему вы не хотите этого понять? Не хочу?» Этот вопрос не изучен до конца. Возможно, что уже завтра у нас не будет возможности для перемещений. Процесс национализации заканчивается. Нам ограничат доступ в скором времени, так что давай что-то сделаем, Аарон». Я схватил его за плечи и потряс. Он скачал с места, откинул мои руки и поглядел на меня с высоты своего роста заплаканными глазами. «Не будьте глупцом и перестаньте мне докучать. Я люблю ее». Готов отдать за Таню жизнь. Так чего вы тут драму ломаете? Думаете, я не желаю ей добра? Это и есть ее путь. Она сама выбрала его. А выбор этот продиктован временным парадоксом. Точка. Мы пытались ее исправить. Я пытался. Я нарушал закон. Нарушал принципы работы нового времени. Все тщетно. Так значит, ты и есть тот самый спаситель, который подбросил маленькому Матвею фотографии? Качнул головой я. Как же я сразу не догадался. А Арон Штольц поднял на меня свой взор, втянул забитым носом воздух. «Я же говорю, мы пытались, Ларион Федорович...» Тихо прохрипел он. «Я хотел все исправить. Делал попытки. Ничего не вышло. Во что она была одета? Простите?» Я спросил, что Таня была одета. Я отдал ей в дорогу свой желтый плащ. Потом мы молчали. Молчали и курили. пили виски. И сидели в тишине. Технические мысли о том, как можно вернуть мою дочь, замещались вспышками из прошлого. Я вспомнил ее маленькое в этом погребе. Вспомнил тот запах, те зеленые испуганные глаза, чумазую бледную мордашку. Меня пробирали слезы, дыхание перехватывало, руки дрожали. Через час в лабораторию прибыл капитан Золотов. Новость об отправке Тани в прошлое вывела его из себя. «Это немыслимо!» ходил он по кабинету, раскрасневшийся от гнева. «Как это возможно? Кто это допустил?» Капитан чеканил по кафельному полу, будто бифитер, на площади Притаури. Жил в играли, мыслителей процесс прерывался, выплескивающимися наружу негодованиями. Мы с Аароном молчали, глядя куда-то в пустоту, а перед тусклыми нашими взорами маячил разъяренный фронт Я был обессилен, не в состоянии проронить и слово. Я думал о Тане. Думал о том, как скажу обо всем этом Матильде. Мне казалось, что жизнь моя вот-вот закончится, потому что горизонт, который всегда был недосягаем, в один миг стал ко мне так близко. Я как будто бегун перед финишной лентой. Забег подходил к концу и оставалось. Только эту ленту пересечь, но зачем? Мне всегда думалось, что лента эта еще где-то далеко, но она вдруг оказалась прямо передо мной. Пока меня пожирали собственные мысли, капитан бубнил что-то на заднем фоне. Голос его мне был до боли отвратителен, как будто над ухом все это время жужжал надоедливый комар. «Да заткнись ты!» Вдруг выкрикнул я с хрипотой в голосе и вскочил со стула, хлопнув по столу ладонью. Макар Валентинович остановился как вкопанный и уставился на меня выпученными от негодования глазами. Я потерял дочь. «А ты толдычишь тут мне, продопустимо и нет, функционер ты хуев!» мне вообще теперь насрать на все что творится да хоть в могилу все равно считай что ты со стеной говоришь я с озлобленностью глянул на него сплюнул на пол и ретировался не удостоив ааарона штольца взглядом а потом я пропал исчез со всех радаров как будто меня и не было на этом свете это был осознанный поступок единственный поступок на который мне охватило сил я много пил даже больше чем в прошлом много нюхал и глотал всю ту дрянь, от которой уже давно отвык, шатался по каким-то полузабытым барам, по подворотням, разбрасывался деньгами и чудил, кривлялся, похабничал, дрался. В общем, вел себя как Есенин. Отключил телефон, не смотрел в экран больше двух недель. Ни новостей, ни семьи, ни бизнеса. Я выпал из мира, отрешившись от всего. Ничего не было в моей жизни в те дни, кроме беспробудного похмелья, и череды каких-то нелепых, смытых жизненных кадров. Долгое время пребывал в забытии, подавляя рвущееся наружу горе выпивкой и препаратами. Я просыпался в незнакомых местах, поздно в обед, и на следующее утро засыпал в подобных местах снова. Наверное, я убивал себя таким образом. Я хотел умереть. Не видел никакого смысла жить без нее. Не видел себя в этом мире. Мысли эти раздирали меня на части, и я, будучи в здравом рассудке, Возможно, сумел бы подавить их с помощью логики. Однако я всегда был пьян и под воздействием наркотиков. Да и не хотел я никакой логики. Не хотел я ничего подавлять. Я хотел страдать, хотел реветь, хотел выть. Когда туман рассеялся, я понял, что провел в этом самраде больше месяца. Дома за все это время я ни разу не появлялся, блуждая то в окрестностях Саратова, то и вовсе где-то за границей. Так, проснувшись однажды в каком-то затхлом отеле, В незнакомом мне городе я первым делом потянулся за бутылкой виски, которая ожидала меня с ночи на прикроватной тумбочке. Взял ее, понюхал, поежился и с сомнением отставил в сторону. Почему? Сейчас я точно знаю ответ на этот вопрос. Я просто начал думать. Задумывался о том, что же я делаю и зачем я это делаю. И даже вроде бы горя уже не было. И даже вроде обида прошла. Таня жива. Вот что крутилось у меня в голове. И она сейчас, в 2018-м вместе со мной молодым, в беспамятстве, напуганная и полностью седая. Но я ведь оберегаю ее там. Я о ней забочусь, и я люблю ее. Мы уже вместе, уже в Париже. Она уже Матильда и маленькая Таня тоже с нами. И нам там хорошо. Там было лучшее время в моей жизни. Да в ее жизни тоже. Но от отчего же мне так паршиво? Я знаю, от чего Я жалел себя. Жалел, потому что был лишен ее навсегда. Моя дочь была для меня лекарством, которым я лечил свою искалеченную душу. Искалечили ее мои родители еще в далеком детстве. Я был ненуженным. Я был обузой, пятым колесом. И они всячески старались замазать эту ненужность, откупиться от меня игрушками и какими-то кружками. А когда они были не в духе, то открыто говорили о том, что их достал своим существованием, и каждая подобная фраза выбивала почву у меня из-под ног. Я пронес это через всю жизнь, став к двадцати годам несносным снобом, ужасным циником и лицемером, который вымещал свои комплексы на окружающих. Я стал холодным, бесцеремонным и надменным. Но меня спасла Таня. Спасла в тот день, когда я спас ее. Она стала моей отдушиной, моей работой над ошибками. Моим краеугольным камнем, который я с ювелирной точностью обтачивал, стараясь не допустить тех ошибок, что совершали мои родители по отношению ко мне. Я оберегал ее, я стал для нее другом, что оказалось даже ценнее, чем быть просто отцом. Таня превратилась в стену, которая отгораживала меня от проблем прошлого. Да и я, в свою очередь, был для нее такой же защитной стеной. Я шел по новому пути, который свернув в другом направлении от того, что проложили для меня мои родители. Матильда помогала мне на этом пути, и мы смогли исправить последствия почти всех невзгод, что выпали на долю Тани в детстве. А теперь ее не стало. И на душе у меня образовалась грёбаная дыра, как будто я вновь вернулся в детство, в нашу загородную дачу под Ленинградом, Как будто мать ее бесконечной компании друзей, напившейся до свинского состояния уже к обеду, творят какую-то дичь во дворе, в то время как я, забытый и брошенный, ищу успокоения в конструкторах и приставках. Ко мне могли не подходить по несколько суток. Голоден ли я был, ушибся ли, или же заболел? Я был сам по себе, а они... Они открыто демонстрировали то, что можно делать взрослым при наличии исчерпаемых запасов денег, оргии наркотики и прочие прелести бомонда из девяностых. Я сам стал таким же, когда дошел до полового созревания. Разве что начитан был, в отличие от тех невежд, но может ли начитанность служить оправданием для подобного животного поведения? И из этой трясины меня вытащила моя Таня. И теперь, сидя в каком-то клоповнике и смотря на недопитую бутылку, я думал об этом. Найдя в себе силы встать с кровати, я отправился в ванную комнату и вылил остатки пойла в унитаз. Посмотрел на свое измятое морщинистое лицо, ужаснулся от того состояния, в которое я загнал себя за последний месяц, как будто в тот же унитаз я разом смыл все свои спортивные и духовные достижения прошедших лет. Принял душ, побрился, расчесался, облачился в одежду, измятую пропахшую сигаретным дымом и блевотиной. Телефона со мной не было поэтому я позвонил прямо из номера Управления ФСБ по Саратовской губернии. Меня соединили с капитаном Золотовым после нескольких переключений. «Делы». В трубке прозвучал напряженный голос. «Не знаю. Определите. Пожал я плечами. Вы же можете». «Шутки будете шутить. Вас не было целый месяц. Я уже списал со счетов, Иларион Федорович». «Я был в глубоком астрале и теперь вроде сделал шаг в сторону освобождения». Пришлите за мной машину, Макар Валентинович, и мы вернемся к нашим делам. Завтра я буду в норме. Через пару часов за мной приехал сам Золотов. Оказывается, я попал в какой-то уездный город в 80 километрах от Саратова. Это был старенький городишко, сохранившимися деревянными домами русского зодчества, парой восстановленных заводов и одним приличным рестораном. В этом-то ресторане я минувши ночью и устроил настоящий фурор, за который мне теперь было жутко стыдно. Пока я ждал Золотова, мне удалось найти телефон владельца. Мы созвонились и сошлись на двадцати тысячах долларов. Столько, по его мнению, стоил нанесенный мной ущерб. На следующий день я отправил ему сорок и письменные извинения. Мы с Золотовым ехали в его стареньком ретро-мерседесе в сторону Саратова, минуя строящиеся коттеджные поселки, фабрики и бескрайние русские поля вдоль дорог. Голова у меня гудела, рассудок бунтовал, но я теперь был полностью сосредоточен на делах, отбрасывая в сторону пленившие меня душевные страдания. «Непотребное поведение для человека вашего статуса», говорил Макар Валентинович, скрипя зубами. «Мы пришли к соглашению, составили план действий, наметили работу на ближайшее время, а вы...» «Разве миллионер не может погоревать?» — спросил я. «Я не о статусе миллионера, говорю. Вы осужденный преступник, Иларион Федорович прежде всего» в данный момент вы нарушили все наши договоры подвергли операцию угрозе меня подставили в конце концов вам повезло что я не отправил рапорт наверх а он ведь уже написан по лицу мне в ящике и одному черту известно от чего я до сих пор не дал ему ход завтра утром я бы сделал это и мы бы начали работать с кем то другим а вы дорогой миллионер сменили бы условный срок на реальный что ж значит в этот раз удача оказалась на моей стороне Я пожал плечами, хотя до сих пор не понимаю, плевать мне или нет. Ваши душевные волнения заставляют меня задуматься о правильности принятого решения. Это дело государственной важности, и даже больше, международного масштаба. Как можно быть таким легкомысленным в ситуации, когда на ваших плечах подобная ответственность? Недовольно покосившись на меня, спросил он, и тут же продолжил. «Вы в деле, или как?» «В деле», — кивнул я. Давайте сделаем все как можно скорее и покончим с этим раз и навсегда. Я очень устал, капитан». Далее последовал месяц интенсивных подготовок. Планы, тактика, тренировки. Каждый день мы упражнялись, готовясь к прыжку. Каждый день проводили мозговые штурмы. Согласно разработанному плану, мы должны были отправиться в прошлое в составе трио. Техническая часть операции возлагалась на арона Штольца. Я с трудом говорю Золотова, Включить в команду именно его, ведь после выходки станий, капитан и вовсе едва не способствовал его отстранению от работы. Но мне было важно, чтобы в нашем трио был именно Штольц. Ведь кто, как не он, представлялся надежным союзником даже внутри нашей вроде бы сплоченной команды. К тому же он любил мою дочь, и я мог не сомневаться в нем. Если встанет вопрос, пожертвовать чем-то, арон уж точно не подведет. Как-то раз мы сидели с Аароном после изнурительного дня в его кабинете, попивая имбирный чай с печеньем. Все сотрудники микромира давно разошлись по домам, и даже вездесущий золотов уехал. Мы были облачены в оранжевые прорезиненные костюмы исследователей, не успев еще переодеться после вечерней тренировки. Арон выглядел усталым и изможденным. Да и я был ничем не лучше. Таких возрастных исследователей никогда еще не было в проекте «Новое время» и кто знает, как отреагирует мой увядающий организм на подобную авантюру. Я старался об этом не думать, сосредоточившись на тренировках, основная база которых основывалась на подготовительных курсах для космонавтов. «Ну как ты? Держишься?» Спросил я у Арона за чашкой чая, впервые заговорив на эту тему с момента нашей последней беседы о Тане. Он как-то небрежно на меня покосился из-под лобья, наморщил лоб. «Держусь», — кивнул. Да вот только не знаю, зачем. Я ведь понимаю, что мне предстоит последняя операция в жизни. Мы сделаем дело, вернем паразита обратно, и на этом все кончится. Выкинут меня из нового времени. Тут и так слухи ползают самые разные. Такие, как я этому месту, больше не нужны. Капитан будет ходатайствовать об отстранении. Я знаю, что читает меня неуравновешенным из-за нашей стане авантюры. Новое руководство его слушает беспрекословно. Вот и думаю, что мне делать-то дальше? Я ведь ни с чем иным себя ассоциировать не могу, кроме как с этой работой. Я позабочусь о том, чтобы ты продолжил работать здесь», сказал я. «Все-таки за мной остаются многие привилегии. Я буду принимать участие в Совете директоров в качестве консультанта. С новыми менеджерами я уже познакомился. На них можно воздействовать». Это все формальности, Ларион Федорович. Покачал головой исследователь. «Управлять будет золотов или ему подобные, а вы будете сидеть там для мебели, чтобы создавать видимость законности происходящего. А потом вас и вовсе попросят за периметр. Государственная корпорация. Что уж тут может быть хорошего? Знаете, он потупил взгляд. А я ведь в петлю почти влез, и недели еще не прошло. Подумал, ну его нахуй. Сначала Таня лишился, а потом еще и дело своего. дело которому всю жизнь посвятил. вот нужна ли такая жизнь я тоже грустно улыбнулся я тоже в петлю едва не залез пару дней кряду мысли только об этом и были но отложу это дело на потом еще успеется здесь хватает забота орон и мы с тобой вскоре отправимся в экспедицию которая изменит многое мы отправимся в прошлое чтобы избавить десятки детей от страданий это благое дело это цель которой я шел всю свою жизнь вот хотя бы Ради этого и стоит жить. Понимаю. Закивал он. Поэтому я все еще здесь. Слушай, придвинулся ближе я. Ты мне скажи, как профессионал, какие ощущения испытываешь при перемещении? В моем возрасте, говорят, тяжело переноситься. Тяжело, подтвердила арон оглядев меня с ног до головы. Но думаю, все пройдет без проблем. Систему совершенствовали все это время. Вы усердно готовитесь, тренируетесь. Будет головокружение, будет тошнота, ломота в мышцах, возможно, галлюцинации, потеря ориентации, пробелы в памяти. Но это временные эффекты. Конечно, если что-то пойдет не так... А что с памятью? Думаю, что все будет в порядке. Таня отправилась в прошлое, без единого дня тренировок. Вот на ней сказалось. В любом случае, я буду рядом, не пропадете. За три дня до операции я прилетел в Париж, чтобы попрощаться с Матильдой. Мы не виделись целую вечность, я не сумел сдержать слез, когда мы встретились в аэропорту. Она почти не изменилась. Грациозная, большеглазая, с грустной улыбкой на устах. Передо мной невольно всплыл образ Тани, и к горлу подступил ком. Мы крепко обнялись, я ощутил запах ее духов и долго не выпускал ее из объятий. Сразу из аэропорта мы отправились в наше любимое место, где мы часто проводили время, когда жили в Париже. Мимо нас сновали туристы, в основном, конечно, из Азии и Индии. Они проходили мимо пустого фонтана, останавливались, делали фотографию, так, на всякий случай. Вдруг этот объект представляет культурную или историческую ценность. И устремлялись дальше, в сторону Плес-де-ля-Кункорд. Там стандартные сувениры, один круг на колесе обозрения, снова пара кадров зимнего Парижа, а потом дальше по авенюду да еще Элизи в сторону Арк-де-Триумф де Элиталь, вечные протаренные маршруты по которым. И я в свое время совершал вылазки в виде утренних пробежек, когда не было еще бурлящих толп, жадных до да красивых кадров путешественников. Мы сидели молча, я и Матильда. Каждый думал о своем, а, быть может, мысли наши были схожи. Я любил этот город и скучал по нему каждый день, проведенный вне его границ. Только теперь на пороге моего необычного турне, я ощутил это явно, и мне сделалось до боли грустно. Я жадно дышал этим воздухом, жадно поглощал взглядом виды городских картин, которые приедались при первом же знакомстве, а при первом же расставании заставляли душу терзаться в разлуке. Я любил эти здания, дышащие историей, где эркеры, балясины и капители были свидетелями, как торжественно шел по улицам Наполеон Бонапарт, как громоздил баррикады Робеспьер, как попивал кофе в одной из кафешек Дюма, как резали гугенотов, как республики сменялись империями, как империи сменялись республиками, как правили Валуа и Бурбоны, Саркази и Макроны. И у меня захватывало дух, перехватывало дыхание. В груди становилось тесно от одной только мысли о том, что здесь, в сердце Франции, вместе где мне довелось прожить половину своей жизни, что здесь я больше, возможно, никогда не побываю. Наверное, то же самое чувствовал капитан Соловьев, когда мы сидели с ним на этой же лавке и обсуждали его смертельную болезнь. Я перевел взор на Матильду, сидевшую справа от меня. Она была задумчивой и молчаливой, смотрела прямо и ждала, пока я заговорю. Давай мне насладиться окружением. Она чувствовала меня, чувствовала так, как никто иной. Возможно, она знала меня даже лучше меня самого. Я не мог выразить словами всего, что у меня на душе. Проигрывал в голове сценарий диалога, но не знал, как подступиться. Когда молчание затянулось на неприличные сроки, я его разорвал. «Послезавтра мне нужно будет уехать». Выпалил на одном дыхании я. Это вынужденная мера, связанная с делом всей моей жизни. «Я знаю», — спокойно ответила Матильда и слегка улыбнулась. «Я обо всем знаю, Ларик». «Откуда?» С удивлением поглядел на нее я. «От тебя же и знаю». Она положила голову мне на плечо и закрыла глаза. Я задумался на какое-то время, но потом ее легкость поглотила и меня. Больше спрашивать об этом я ее не стал. Понимал, что она все равно не ответит. Я скучаю по ней. Дрожащим голосом проговорил я. И я скучаю. Как думаешь, могло бы все сложиться иначе? Спросил я. Иначе. Она как-то загадочно это произнесла. Об этом думать не надо. Нет смысла. Все так, как есть. И это настоящее прекрасно в любом его проявлении. У нас есть прошлое, о котором я часто вспоминаю. И менять его я бы не хотела. Я помню тот день, когда мы впервые встретились. Она усмехнулась, отпрянула и посмотрела на меня. Ее зеленые огромные глаза блестели. Это ведь, по сути, был мой первый день на этом свете. Именно тогда я во второй раз родилась. Я ничего не понимала, ничего не помнила, оказалась в незнакомом мне месте, среди незнакомых людей. И знаешь, Иларион Федорович, тебя испугалось больше остальных. Все эти простодушные деревенские жители, они... Они такие были открытые, такие искренние и добрые, в массе своей, конечно, но только не ты. ты был загадкой. Ты был настоящим титаном. Каким же красивым ты был. Она утерла едва проступившую слезу. Я помню гнома. Помнишь его? Ефима? Как забыть? Усмехнулся я, представив этого карлика из большой руки. Он ведь помог мне совершенно бескорыстно. Она пожала плечами. Просто встретил какую-то седую беспомощную бродяжку и помог. А потом помог ты. Человек, от которого помощи... Я ждала меньше всего. «Разве все так плохо было?» Я рассмеялся. «Нет, неплохо. Просто ты не вписывался в этот деревенский колорит. Я вообще ничего понять не могла. Какой-то юноша, прилично одетый, самоуверенный, раздает команды всем подряд, и все его беспрекословно слушаются. Странная картина, пугающая, но в то же время ты так манил к себе, так меня притягивал. Это такое странное мистическое чувство, необъяснимое, когда страх граничит с влечением. Вспоминать об этом приятно, Ларик. Я часто об этом думаю, и каждый раз мысленно тебя благодарю. Благодарю за то, что ты сделал мою жизнь счастливой. Подумать только, скольким я тебе обязана. Эй, мы же однажды договорились, что не будем сто раз друг друга благодарить. Я обнял Матильду за плечо. Мы ведь оба счастливы. Зачем мусолить это? «Знаю, знаю», — кивнула она и вновь прижалась ко мне. «Прости, но именно сегодня я хотела тебе снова это сказать. Только сегодня. И еще я хотела сказать, что очень тебя люблю. Просто знай это, Иларион Федорович». «Я тоже тебя люблю, моя Матильда. Очень-очень». Так мы и сидели в тот день, обнявшись. А потом я сказал, что мне пора в аэропорт. Сказал, что связи со мной не будет примерно три дня. Мы постояли еще какое-то время друг напротив друга, обнялись и расстались.